Часть четырнадцатая. Когда Лесничая закончила рассказ, была глубокая ночь. Порывы ветра колыхали кроны запорошенных снегом деревьев. Их ветви стучали по оконному стеклу, как лапы хищных зверей. Казалось, природу что-то раздосадовало. В лесу начинался бунт зимней стихии. Тусклое свеча еле освещало наши лица, и от того становилось страшнее и тревожней. Старик сидел на столе возле дивана и будто ждал моей реакции на исповедь. Но поняв, что я не собираюсь обсуждать ее, он перевел взгляд на окно и, увидев там что-то, повторил более серьезным тоном: "Тебе пора уходить. Ты и сам понимаешь почему. Ты разрушил последний барьер, отделяющий меня от свободы. Лишь поэтому я не застрелил тебя, хотя поступал так со всеми другими путниками." Ты же не думал, что я не заметил убитого тобой оленя. Услышав это, я моментально забыла о плохом самочувствии и головной боли. Лесничий знал всё с самого начала. Он видел тело оленя и просто хотел испытать меня на прочность. Но пугало другое. Собеседник всё это время, казавшийся мне обыкновенным отшельником, настораживал своим странным поведением. Ведь ни один нормальный человек, будучи в здравом уме, Не станет с такой лёгкостью говорить о смерти. Я похоронил их там, на заднем дворе, лесничий махнул рукой, указывая направление. Потом он встал, налил себе небольшую рюмку дурно пахнущей жидкости, опустошил её одним залпом и немного подумав, предложил выпить и мне. Я, забыв от страха человеческую речь, лишь промычал в ответ: "Алкоголь притупляет боль". Неужто он собирается Я соберу тебе ранец и расскажу, в какую сторону идти. Путь предстоит не близкий. В своих скитаниях ты, как и я, забрел в самые дебри. Вставай, я дам тебе несколько наставлений. Я робко поднялся на ноги. Меня тут же начало мутить, но я, пытаясь не показывать слабость, стоял на вытяжку, как солдат. Старик надел на меня ранец и вложил мне в руки две вещи: компас и керосиновую лампу. Теперь я походил на Диогена, разве что у древнегреческого философа не было компаса. Компас укажет тебе направление, фонарь осветит дорогу. Полагайся на своих спутников так, как моряк полагается на ясную погоду. Спасибо, неуверенно ответил я. Но что будет с вами? Может быть, еще не поздно уйти, раз вы теперь свободны. Даже в такую метель мы сможем выбраться, если пойдём вместе. Мой дядя щедро отблагодарит вас за моё спасение. Ярослав продолжил лесничий, смеясь. Я думаю, что обрёл свободу и нового уровня. Видимо, ты так ничего и не понял. Но это не страшно. У тебя ещё будет время всё обдумать. Хорошо, что ты дал мне высказаться напоследок. Это лучшая плата за мою помощь. И тут я вспомнил про сувенир, подаренный мне Яном в честь предстоящей женитьбы на испанской девушке. Роскошное колье, красоте которого могли бы позавидовать драгоценности Медаса. Я предложил его в дар лесничему, но он отверг мою плату за тёплый приём. Нет. Там, куда я отправляюсь, это не нужно. Оставь себе, а лучше выкинь. Эта безделушка может сыграть с тобой злую шутку. Хотя При удачном стечении обстоятельств эта игрушка может оказаться полезной. Мы вышли за порог. Порыв холодного ветра метнул в меня горсть колючего снега. Я поморщился и тут же затянул шарф. Старик снял с себя куртку и накинул её мне на плечи. "Надень, тебе нужнее. А ещё возьми часть моих припасов. Надеюсь, они не сильно отяготят твой путь. В юго продлится ещё несколько дней". А я хочу, чтобы мой единственный слушатель вернулся домой в целости и сохранности. Он помолчал и продолжил. Ступай на северо-восток. Через час ты выйдешь на небольшую поляну. Там стоит ориентир. Ты сразу узнаешь его, если внимательно меня слушал. Потом сверни налево и иди по прямой, пока не наткнёшься на небольшое поселение. Потом завывания в юге прервали его. но это было уже не важно я все думал что за ориентир ожидает меня на поляне а я точно узнаю метку да точно ее правда могло припорошить снегом но ты отроешь если постараешься лесничий помолчал еще минуту потом всхлипнул и зарыдав промолвил прощай первый и последний человек с этими словами он вернулся к себе в дом И плотно захлопнул дверь. Свет внутри погас.